Глава 14. 2018. 10 минут по полуночи. Телефонная трубка с громким стуком упала из рук Мэри на стол. Она засуетилась, ловя ее, пока не случилось еще чего-нибудь. Извините, извините. Элис видела, что Мэри пытается спрятать мобильник, прежде чем Олив заметит, что она вообще его доставала. Может, стоит устроить небольшую отвлекающую диверсию? Но, к счастью, Олив была поглощена очередным звонком. Она то и дело издавала в трубку подбадривающие Хм, и явно не имела возможности отвлекаться по сторонам. Что, опять повесили трубку? спросил Кит. Там все время ее вешают. И я готов поклясться, это один и тот же человек. Ай! Не дожидаясь, пока Мэри подтвердит или опровергнет его гипотезу, он спросил. «Готова принять новый звонок?» «Надеюсь, на сей раз там кто-то будет. Мэри!» «Знаешь, Кит, вообще-то мне надо идти». Она уже собирала свои вещи, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Элис надеялась, что Мэри сумеет удержаться от слез. Когда Элис еще только зашла в комнату, Мэри уже казалась страшно уязвимой. А если то, что она сейчас видела, было очередным звонком Джима, то она без сомнений совсем убита». Конечно, нет проблем. И слушай, прости меня за все это. Я уже говорил, все уже кончено и забыто. Но Мэри, не слушая его, была уже в дверях. Постой! Кит вскочил с места, Мэри обернулась. Ты сможешь нормально добраться домой? И Кит, который то и дело поглядывал на Элис с момента ее появления, метнул в ее сторону долгий направленный взгляд. «Наш бюджет вряд ли вынесет оплату такси, но, может, Элис тебя проводит?» «Ты же недалеко живешь, а, Мэри?» «Конечно, я с радостью». Элис вскочила, прежде чем Мэри успела бы отказаться. Мэри, казалось, была одновременно смущена вниманием и раздражена вмешательством. Но все это было напрасно. Элис уже вышла за дверь вслед за Мэри. «Ты в порядке?» — спросила она и вслед. «Дурацкий вопрос». Сначала звонок, а теперь, может, уже и два. том это видео. Элис знала, что Мэри видела его. Кит еще раньше прошептал ей «видео», когда она поняла, что пришла в Найтлайн посреди какого-то внештатного происшествия. Мэри не произнесла ни звука, пока не остановилась минут через пять. Всё, я пришла. Они стояли перед небольшой закусочной на дороге, где Элис и сама как-то видела объявление о сдаче квартиры но прошла мимо. «Я живу здесь, наверху», — пробормотала Мэри. Переступив через порог, она собралась закрыть дверь. Элис сунула ногу в щель. «Может, я сделаю тебе чашку чая, а? Ей сама бы тоже выпила». «Вообще-то, я быстро». А то такой вечер выдался. Прежде чем Мэри успела возразить, Элис проскользнула в коридор. «Наверх, да?» Элис чувствовала определенную неловкость за то, что так навязывалась Мэри. Но если она что и поняла во время предыдущего их общения, так это то, что Мэри не спешит делать шаги навстречу. Что отчасти объясняло, почему сама Элис тут оказалась. Мэри никогда никого не попросит помочь найти Джима, но Элис точно знала, что главное — довести дело до конца. Если Мэри пока не понимает этого, она поймет потом, когда все получится». А сам факт, что ответ на эту загадку сможет стать основой истории большой истории, которая поможет Эли спасти ее собственную шкуру в смысле работы, ну что же, это бонус. Мэри повернула ключ в двери своей квартиры, направилась прямо к спасительному дивану и села, подобрав под себя ноги, как напуганный ребенок. Элис занялась чайником. Ну, — начинала она, ставя две кружки с чаем на трехногую табуретку, исполняющую роль столика. Сама она села на стул напротив Мэри. «Ты в порядке? Правда? Ты же знаешь, мне можно сказать все. Эмоции Мэри читались на ее лице так же ясно, как кровавое пятно на свежевыглаженной белой простыне. «Просто подарок для журналиста», — подумала Элис. Она ясно видела, что сейчас Мэри взвешивает ужас от повторения событий этого вечера, и облегчение от возможности поделиться ими. Она закусила нижнюю губу, словно пытаясь удержать слова внутри. А потом, наконец, сдалась. Он позвонил. «Джим. Снова. Сегодня?» «Да». «И что он сказал?» Мэри сделала глубокий вдох, на выдохе ее нижняя губа задрожала. Он сказал, что совсем пропадает. И что просит прощения, он не хотел чтобы контакт с ним так расстроил меня. Это неважно. И я пыталась сказать ему об этом, но там, в Найтлайне, это трудно. А Джим всегда был очень закрытым человеком. Так что я попыталась перевести звонок на свой мобильный. Я знаю, знаю, что так нельзя. Но я не могла с ним так разговаривать. При всех. И я сказала, чтобы он подождал, что я сейчас его переключу. И когда я уже подносила мобильник к уху, он пропал. Она поежилась. В голове у Элис плясала сотня вопросов, но все они замерли у нее в глотке при виде переживаний Мэри. Наружу вырвалось только несколько слов. «Мне так жаль. Правда? Я... я просто не знаю, что мне делать. Я не могу снова его потерять». Элис была так знакома это чувство... Беспомощность брошенного. Но встретиться вот так с тенью своих самых мрачных дней? Все, что она могла, это напомнить себе, зачем она здесь. Найти Джима для Мэри и получить историю, которая сохранит ей работу. «Это он?» Как бы, между прочим, спросила Элис. Она указала на фото в рамке, стоящей на пустой каминной полке в кухне гостиной-столовой. Лицо Джима занимало две трети кадра. Высокий смуглый и классически красивый, как герой в воскресном сериале. Элис не могла найти в нем ни единого недостатка, кроме шрама на левой брови. Лицо Мэри выглядывало из-за его плеча. Она или шла на несколько шагов позади, или он нёс её на закорках. Фото было сделано в потрясающем месте. Плоские камни поднимались из плещущих морских волн за спиной пары. Да, это он. Он был моим партнером, Наверное, надо сказать «бойфренд». Но он был на 9 лет старше, и мне казалось, что глупо его так называть. «Вы выглядите такими счастливыми». Похоже, Элис нажала слишком сильно. Мэри зажмурилась. «Мы были», — сказала она, — «такими счастливыми». Я не знала, что такое мир, пока не встретилась с ним. Но по-настоящему. И никогда не была такой живой, как с ним». «Извини, я на минутку». Она вскочила с дивана и кинулась в сторону того, что, как поняла Элис, было в ванной. Она услыхала щелчок замка и сдавленные всхлипы. Больше всего на свете Элис хотелось утешить Мэри, но по опыту она знала, что иногда горе можно только пережить. Когда Мэри выйдет оттуда, Элис придется уйти. И она уйдет с пустыми руками, если только не найдет что-нибудь здесь, в квартире. Прежде чем всплеск совести успеет помешать ей, Элис быстро щелкнула телефоном фото на камине. Она пока не представляла, когда это может понадобиться, но оно было гораздо лучшего качества, чем вчерашнее видео. Да, на нем еще был Джим. Джим. Джим как? Элис, жалкое подобие журналиста, даже не смогла узнать его фамилии. Поднявшись, она подошла к раковине. Там, между радио и сушкой для посуды, была заткнута стопка бумаги. Элис перелистнула несколько щитов и конвертов, вглядываясь в текст. Все они, что неудивительно, были на имя Мэри. Элис начала засовывать их обратно. Ей не хотелось, чтобы Мэри, выйдя, поймала ее на горячем. В спешке она выронила из стопки паспортную фотографию. Это снова был Джим, но его красота заметно пострадала. Как бывает со всеми смертными, когда они обновляют официальные документы в этих переоцененных фотокабинах. Она знала, что не ее дело судить, но на этом фото он выглядел потрепанным, особенно по сравнению с тем, как хорош он был на другом. Мешки под глазами, истонченные волосы. Не мешало бы побриться. Что с ним произошло? Элис перевернула фото. «Джеймс Уитнал, Июль 2011 «Значит, Джим — это Джеймс». «С этого можно начинать». Когда Мэри вернулась, Элис уже стояла у двери. «Ты же понимаешь, что не заслужила всего этого, да?» Ей была невыносима мысль, что такая добрая и любящая женщина, как Мэри, будет винить себя в том, что произошло. И это мы еще не обсуждали то в видео в сети». «Может, оно и к лучшему», — подумала Элис, протягивая Мэри обрывок бумаги с нацарапанным на нем номером. За один вечер человек не может вынести разговор обо всем сразу. «Пожалуйста, звони мне, если тебе что-то понадобится. Что угодно. Я так хочу помочь тебе». Она помедлила. Это был подходящий момент, чтобы сказать Мэри, что было у нее в мыслях. Расследование, которое может раскрыть, что же случилось с Джимом, и заодно спасти ее собственную карьеру одновременно. Но хоть сама Элиса не слышала, но зато видела, как плохо Мэри отреагировала на публичность, вызванную видео. Мэри не захочет попасть на страницы новостей, даже местных, даже в исполнении кого-то знакомого и сочувствующего. Как Элис могла озвучить ей свой план? Она и так уже позавчера наврала Мэри про свою работу. Там, в пабе. «Лучше просить прощения, чем разрешения», — подумала Элис. «Ну и если она, Элис, сможет доказать, что цель оправдывает средства, если она найдет Джима, ну тогда ей и прощения не понадобится». «Тебе надо поспать. Доброй ночи, Мэри». На улице все еще было тепло, несмотря на то, что было больше часа ночи. Как бывает лишь несколько ночей короткого резкого лондонского лета. Квартира Элис была всего в десяти минутах ходьбы, но ей отчего-то не хватало сил даже на то, чтобы переставлять ноги. Она больше не могла отворачиваться от эха своего собственного опыта. С самого начала знакомства с Мэри Элис пыталась подавить ощущение родства, которое испытывала по отношению к этой женщине, незнакомке с табличкой, которая говорила о худшем периоде ее собственной жизни. том, о котором сама Элис не говорила никогда из страха, что стыд и печаль вернутся и разрушат все, чего ей удалось добиться за все эти годы. Исчез. Что хуже, когда исчезает твой романтический партнер или же член семьи, кто-то генетически запрограммированный быть с тобой. Элис никогда не забудет день, когда исчез ее отец. Ей едва исполнилось двенадцать. За неделю до этого он был центральной фигурой на ее дни рождения, исполняя свою любимую роль — клоуна. Строил рожи, отпускал грубоватые шутки. Все друзья Элис его обожали, а сама она больше всех. Они были не разлей вода, самыми лучшими друзьями. Когда праздник закончился, они свернулись рядышком на диване с кружками горячего шоколада и смотрели вечернюю передачу. Элис объелась сладким торт, мороженое, все праздничные конфеты. Но для традиции у нее всегда найдется место. А это была традиция. Пока Элис следила за представлением, папа делал вид, что не замечает, как она высосала взбитые сливки из его чашки. Когда она задремала у него на животе, он прикрыл ее пледом и подоткнул его под ноги. Элис знала, что рядом с ним она всегда будет в безопасности и тепле. Но затем наступило 15 марта 2004 -го. Понедельник. Дата, навсегда оставшаяся в ее памяти. Элис проснулась, а его не было. Она видела, что мама пытается храбриться ради нее, но даже лучший в мире актер не смог бы натянуть маску уверенности в момент душераздирающего осознания, что твоя семья разрушена. Элис помнит, как зажимала ладонями уши. Если она не услышит этого, это не станет правдой и можно будет верить, что папа просто спит или задержался на работе и скоро снова вернется к ним. Но из дней складывались месяцы, из месяцев в годы, и Элис не оставалось ничего другого, как принять тот факт, что их семья из трех человек превратилась в неустойчивую связь двоих. От этого, впрочем, она не переставала постоянно спрашивать себя, «Не сделала ли она чего-то, что вынудило папу уйти?» И может ли она хоть что-то предпринять, чтобы снова вернуть его домой? Постепенно все остальные перестали думать о нем. Он исчез, и все тут. Даже мать Элис была настолько парализована горем, что, возвращаясь с работы, тут же ложилась в кровать. Элис считала это поражением. Но что она могла сделать, чтобы исправить положение или хотя бы доказать, что надежда для отца еще есть? Она была маленькой ходила в первый класс средней школы. Она только-только начала сама возвращаться из школы домой. Ни один 12-летний ребенок не может организовать эффективных поисков. Прошло полтора десятилетия, и теперь Элис была достаточно взрослой, чтобы помочь, хотя на сей раз это не был член ее семьи. Она вдруг подумала, что из всех на свете людей именно ее мама знала бы, что сказать Мэри. Но одобрит ли она то, что Элис расследует историю Джима без согласия Мэри? Глубоко в душе Элис знала ответ на этот вопрос. И он был не таким, какой она готова была услышать.